Глава 13. Небольшой человек, лет 40 с небольшим, внимательно посмотрел на лейтенанта и сказал, «Конечно, мистер, можно и на словах, но лучше, если вы пригоните свой драндулет прямо в мастерскую». «Я бы пригнал, мастер горовец, но старушка Бернарди совсем не фурычит, а мне хотелось бы поучаствовать в гонках ветеранов». Мастер задумался, а лейтенант Мэнсон внимательно изучал его лицо, пытаясь предугадать очередной предательский удар. «Окей, мистер Коттельт. Сава Коттальд, представился Мэнсон. «Окей, мистер Коттельт. Рассказывайте, что у вас за проблемы. Да вы присаживайтесь». Мэнсон благодарно кивнул и сел на замазанный машинным маслом стул. «Во-первых, мистер Горовец, хотелось бы сменить все диски, чтобы подошла новейшая резина. Дункастер? Блоубоб?» «Да, что-то в этом роде», — кивнул Мэнсон. «Заменить подвески на что-нибудь вроде этих новинок от Саски?» Не Саски, а санские, поправил мастер. Ну, наверное, я не очень в этом разбираюсь. В каком состоянии корпус, мистер Котальд. Корпус в удовлетворительном состоянии. Отец хранил в машину в гараже, только покраска. Понятно, кивнул горовец. Мимо проследовал древний Олдвазмобил. На его задний бампер налегали пятеро слесарей. Магнус, гоните его на яму. Сейчас я приду посмотрю, распорядился горовец. «Он мертвый, мастер», — отозвался Магнус. «Это не тебе решать, мертвый он или живой», — раздраженно проворчал мастер горовец. «Я отвлекаю вас?» — спросил Мэнсон. «Пока не очень, мистер Коттельт», — сказал горовец. «Вы отдаете себе отчет, во сколько обойдется ремонт вашей Бернарди?» В ответ Мэнсон только пожал плечами. «Примерно в 12 тысяч кредитов. Как вам такая сумма?» «Мне это подходит. Отец хотел, чтобы я прокатил его старушку на пробеге ветеранов». Со стороны ямы послышался скрежет железа и ругательство. Одну минуту, мистер Коттельт. Мастер Горовец вскочил со своего места и помчался к ремонтной яме, в которую угодило колесо Олдвазмобила. Мэнсон с интересом наблюдал, как мастер отдавал приказания слесарям и подмастерьям. Наконец, колесо машины было извлечено из ямы, и механики приступили к осмотру. Горовец вернулся к Мэнсону. «Пойдемте в мой офис, мистер Коттельт. Составим договор и вы внесете аванс, а потом я вышлю по вашему адресу эвакуатор. Да, конечно, мастер, согласился агент смышленый и пошел следом за горовицем. Они поднялись по винтовой лестнице и оказались в небольшом помещении, висевшим под самым потолком ангара наподобие скворечника. А вот сюда, мистер Коттальд, вставьте вашу кредитную карточку. Прошу меня простить, но мы обычно сразу проверяем кредитоспособность новых клиентов. Никаких обид, мастер, я понимаю. — сказал Мэнсон. Он достал карточку и поместил ее в приемное отверстие и почти в ту же секунду ощутил на своем затылке прикосновение пистолетного ствола. «И на чем я засыпался?» — поднимая руки, спросил лейтенант. «У нас в городе есть только четыре Бернарди, и я их всех знаю. А я думал, мастерская для вас только прикрытие. Нет, парень, я на самом деле неплохо разбираюсь в машинах». «Приятно слышать, мастер», — не опуская рук, проговорил Мэнсон. «Что будем делать дальше?» «Скорее всего, я тебя пристрелю». «Хотите, верьте, мастер, хотите, нет, но я умру с чувством удовлетворения от того, что хоть один агент не провалился и не продался, и не ведет двойную игру. А вообще, у меня в куртке субволновой передатчик, по которому вы можете связаться с Кельвином». «С полковником Кельвином?» Давление пистолета на затылок Мэнсона ослабло. «Да, с ним самым. Надеюсь, ты знаешь его голос?» «Голос можно смодулировать». «Если у тебя есть ионная лампа, можешь просветить мою голову?» «Ты психоморф?» «Да». «Ладно, Горовец опустил пистолет. Теперь верю». «С чего вдруг?» — удивился Мэнсон. «Мои данные были известны только психоморфу. Если бы пришел кто-то другой, я бы его шлепнул. Нам нужен еще хотя бы один человек». «Если ты имеешь в виду булочника с Садовой улицы, то его взяли полгода назад. Взяли очень тихо, но я узнал». Как? У меня был клиент, очень болтливый полицейский. Он всего-то стоял в оцеплении, но хотел выглядеть суперменом. Рассказал мне все, что знал и видел, причем несколько раз. выходят мы остались вдвоем, мастер горовец. Зови меня Фрэнк. Хорошо, Фрэнк. А я Джефф Мэнсон.